Переход из одного монастыря в другой запрещен. Непостриженные, выселенные за пределы монастырских стен, запрещено жить с китами. Сообщение с внешним миром было затруднено, особенно для монахинь. Монастырские ворота держались на запоре. У ворот стоял караул, мирянам дозволялось входить в монастырь только во время богослужения, в другое же время — лишь с особого разрешения игуменьи. Видя в монахах преимущественно тунеядцев, многие своим поведением давали достаточно к тому основании, Петр старался занять их полезными ремеслами, размещал по монастырям отставных солдат и нищих, заставлял воспитывать сирот. Одно время запретил было совсем постригать кого бы то ни было. Вниманием и заботой царя пользовался единственно один Александровский монастырь, основанный им самим в Петербурге, но и это по соображениям политическим. Перенесенные сюда мощи Александра Невского должны были дать освящение новой столицы и оправдать ее возникновение на болотистых берегах реки Невы на отдаленной окраине государства». Роль сената. Окончательное решение совсем отменить патриаршество сложилось у Петра, вероятно, под влиянием дела несчастного царевича Алексея, где замешано было много духовных лиц. 1718 год. Но и раньше еще влиятельная роль светской власти в делах церковных стала обозначаться вполне определенно. С учреждением Сената в 1711 год последнему был передан верховный надзор и руководство Церковью. От него стало зависеть назначение архиереев и гуменов. Сенат принимал меры против раскола, судил духовных лиц. Участие блюстителя патриаршего престола в этих делах не исключалось, но насколько в действительности ничтожно было влияние Егорского, можно судить потому, что однажды сенаторы не постеснялись, невзирая ни на сан, ни на положение выгнать его из зала заседаний Хотя сенат действовал обыкновенно именем государя, но в действительности положение церкви и ее служителей зависело исключительно от усмотрения простых светских лиц. Вскоре Стефан Геворский... Совсем отошел на задний план. Его заслонил новый любимец Петра, Феофан Прокопович, обративший на себя внимание государя хвалебной речью, которой он приветствовал царя в проезд его через Киев после Полтавской победы. Человек умный и талантливый, с большим образованием, ловкой и дальновидной, с покладистой совестью и не особенно разборчивой в средствах, когда надо было расчистить себе дорогу. Феофан скоро был возведен в сан псковского архиепископа. И по поручению царя изготовил духовный регламент, в силу которого патриаршество совсем отменялось, а взамен его учреждался святейший правительствующий Синод 25 января 1721 года. Синод. Синод был... Коллегиальным учреждением первоначально он так и назывался – «Духовная коллегия». В состав его входили представители всех классов духовенства – архиереи, настоятели монастырей, протопопы от епархий. Всего девять человек – один президент, один вице-президент, три советника и четыре асессора, совсем как в коллегиях, ведавших светские дела. Таким образом, по самому построению своему, по внешнему облику, синод напоминал чисто мирское учреждение, особенность еще сильнее подчёркнутая учреждением при синоде, должности обер-прокурора 11 мая 1722 года, который, подобно одер-прокурору синадскому, пользовался тоже правом Останавливать незаконные решения и доносить о них государю. Мирским учреждением стал Синод не только по внешности, но и по существу. Учреждая духовную коллегию, Петр видел в ней постоянный поместный собор, который заменит временные, сделает их ненужными и упразднит совершенно Между тем, заменить прежние соборы, созывавшиеся в XVI или XVII веках, духовной коллегии было не под силу, так как соборного в ней ничего не было. На соборах, канонически собранных, принимают участие все епископы. Это их право по сану и в то же время обязанность. Их никто не выбирает, тогда как синод состоял из небольшого числа лиц разного состава, назначаемых и сменяемых мирской властью по своему усмотрению, как и в любом другом правительственном учреждении, например, в мануфактур или адмиралтейств коллегии.